Они вернулись в отель только к вечеру и разошлись по своим номерам. Спустя некоторое время Сандра постучалась в номер Чезара и Леа. Художник выглядел невероятно взволнованным. Что с тобой, Чезара? Что-то произошло? Где Леа? Она в ванной, Сандра. У нас был обыск. <гас> да. Странно, что добрались до нас только теперь. Что-нибудь пропало? Пропала. Пленка со снимками Леа в короне... И все отпечатки. Теперь нет никакого следа находки. Только в нашей памяти. Знаете, Чазаре, мне кажется, что это дело рук вашего нового знакомца. Профессора из Турции? Да. А зачем ему пленка, если я отдал хороший снимок? А может быть, ему нужно увеличение? Mm -hmm. вот трудно разгадать истинные намерения, когда не знаешь побудительной причины. Вы сами говорили, что он ушел с угрозой. Да. Ага, вот неизвестно еще, кто он на самом деле. Капитан Калигарь мне рассказывал, что в Танжере, в международном воровском центре, британский паспорт стоит всего 50 фунтов. Ть. Да, а американский совсем пустяки, 20. Так, надо удирать отсюда пока целы. Алмазы, корона, таинственные незнакомцы, все, пора. Надо уметь вовремя уйти со сцены. Что? Придумали, как будем выбираться? Так, давайте подумаем. Uh -huh. так. О, есть постоянная линия с хорошими пароходами Кейптаун-Бомбей. Четыре с половиной миль. Uh -huh. Вот, можно добираться через Аден. Тоже есть линия. Uh -huh. Раз в две недели. Угу. Uh -huh. Несчастье. Позавчера ушел теплоход до Бомбей. Ой. Вот. Ага. Примечание, что в осеннее время Ленина Аден по особому расписанию. Вот. Неужели сидеть здесь еще две недели? А самолеты? С самолетами тут что-то сложное. Гадай-ка глянуть. Надо лететь в Юаганнесбург. Оттуда или в Каир, или опять же на Аден и Карачи. Да. Обойдется в огромную сумму. Испытаем счастье, а? Мое счастье. Давайте позвоним в порт. Алло? Скажите, когда будет ближайший рейс на Бомбей? Завтра? Что? Завтра? Благодарю вас. Ну что? В порту французский теплоход, направляющийся в Бомбей, а? отходит на рассвете. Есть места и в дешевом туристском классе. 10 часов до отхода. Поехали? Прекрасно. Едем немедленно.